Глава двенадцатая. В следующую субботу мы с бабушкой снова пошли в библиотеку. С трудом втиснули зонтик в переполненную металлическую подставку у двери. В Тюнеге никто не выходит на улицу без зонта, и неважно, что там болтают в прогнозе погоды. Бабушку, как обычно, встретил Михаил Егорыч, и они исчезли под потолком. Я остановилась на пороге читального зала. Всю неделю я мучилась. Идти или нет? Все равно не возьмут, у них же закрытый клуб. И все-таки меня к ним тянуло. Отчаянно хотелось быть частью чего-то... Особенного, что ли. Мысли вертелись вокруг вонегутовских репортажей с того света. Книжный клуб продолжался у меня в голове. Это напоминало игру в куклы. Я говорила из-за себя, из-за Стаса, из-за остальных... Стаса я побаивалась, и в то же время было в нем что-то доброжелательное, иначе разве бы стал он делиться со мной хорошей книгой, значит, решил, что я смогу ее оценить, и мне хотелось рассказать ему, как я в нее провалилась, в страну аистов. С тех пор, как панические атаки заперли меня в четырех стенах, о путешествиях пришлось забыть. Ни за что бы я теперь не променяла безопасность дома на эти пусть желанные, но бесконечно далекие места. Перед Кёнигом я не спала полночи, прокручивая в голове, как сажусь в самолет, а кто-то проносит на борту жидкую взрывчатку в бутылочке из-под шампуня. Пришлось разбудить маму и заставить ее пообещать мне, что мы никуда не полетим. После этого мне удалось полежать в полусне часа два, а потом пора было ехать в аэропорт. Я бы не поехала, если бы не отец. Почему-то страх перед ним всегда пересиливал панику. Так ошипел в голове его голос. Просила — полетишь, билеты невозвратные. Мама разрешила мне ничего не есть, если я выпью успокоительное и надену акупунктурные браслеты. Мечты о Камчатке, Аляске и Новой Зеландии постепенно тускнели. Как будто о них мечтал кто-то другой. Как будто кто-то другой в детстве вырезал из National Geographic фотографии и клеил их в блокнот «Мои путешествия». «Зачем куда-то ехать и платить такие деньги, если уже все засняли на камеру и можно в любой момент посмотреть в интернете?» — убеждала я себя и все-таки сердце щемило, когда я читала в письмах Агаты Кристи о ее путешествии по Австралии. Мы чудесно прошлись от станции через рощу голубых эвкалиптов, холмы вдалеке оказались лазурными. Я не стала проверять, как выглядят австралийские холмы и эвкалипты. В тот момент я позволила себе маленькую надежду, что когда-нибудь сама прогуляюсь через рощу голубых эвкалиптов. Сходила на кухню и понюхала эвкалиптового масла, которое мама хранила в аптечке. Доступные мне путешествия были похожи на сладости для диабетиков. Виртуальные экскурсии по музеям, документальные фильмы, чужие фотоотчеты и такие вот книги-порталы, как страна аистов. Думаю, я бы так и металась до конца лета, так и пряталась бы за книжным шкафом, если бы не лотерея. Она-то все и решила. Трудно объяснить. Наверное, мне было не справиться с этим рассказом в одиночку. Его хотелось с кем-то разделить. Слишком тревожно было оказаться 27 июня в маленьком американском городке, где каждый год в этот день совершается варварский обряд — лотерея. Жребий из черного ящика обязаны тянуть все, исключений нет подружки-домохозяйки, которых оторвали от готовки, старик Уорнер, на чем счету уже 76 лотерей, и даже малыш Дэйв, который еще не умеет говорить. Люди толпятся на главные площади, и всякий раз, когда кто-то подает голос, у меня падает сердце — это он, это его ждет страшная метка. Есть истории, которые невозможно просто оставить на странице, их забираешь с собой — С лотереей я чувствовала себя, как перед панической атакой. Под ребрами пульсировал черный сгусток страха. Бычков меня предупреждал. Сейчас твой мозг воспринимает все очень остро. Так что лучше не испытывай себя. Читай добрые книги. Смотри комедии. Фруктов ешь побольше. По телевизору иногда говорят «Впечатлительных людей просим отойти от экранов». Так вот, это они к тебе обращаются. Я набрала в гугле «Впечатлительных людей просим отойти от экранов» и посмотрела несколько видео из тех, что выдал поиск. Меня затошнило. Не знаю, что я хотела доказать и кому. Что Бычков ошибается и не такая уж я впечатлительная, что могу контролировать эмоции» что не стану подчиняться голосу из телевизора. Или мама права, я всегда была впечатлительной. Поэтому я и сломалась. Она прочитала где-то, что к паническим атакам склонны люди определенного типа. Впечатлительные, замкнутые, те, кто сдерживают свои чувства и переживания. Там внутри эти чувства копятся и ноют, и однажды перерастают в настоящую болезнь. «Но ведь умение сдерживать свои чувства — это хорошо, разве нет?» Отец всегда говорил, «Смех без причины — признак дурачины». «Хватит беситься, сиди спокойно» или «Что-то опять разревелось, учись терпеть». По-моему, в детстве у меня однажды была паническая атака. Не помню, сколько мне было тогда, пять или шесть. Гости засиделись допоздна. Они смеялись на кухне, А я не могла уснуть и ненавидела родителей за то, что я тут одна, а они веселятся там со своими друзьями. Тогда я включила телевизор. В детстве я быстро засыпала под мелькание картинок. Но в тот вечер мне не повезло. Показывали чужого. Когда прибежала мама, я свесилась с кровати, и меня в третий раз вырвало на коврик с мультяшным жирафом. Я не позвала маму сразу, потому что боялась помешать гостям — Мне же ясно сказали — спать. Мама решила, что это отравление, и принесла большой кувшин из-под компота. Только вместо компота — бледно-розовый раствор марганцовки. Надо было промыть желудок. Я не стала сопротивляться. Что бы она со мной ни делала, мне было уже все равно. На свете водились ужасные твари, чужие, и мне предстояло жить с ними бок о бок. Я была убеждена, что в любой момент они могут прийти за мной, за мамой и папой, и особенно за бабушкой, которая там, в Кёниге, совсем одна. Люди из лотереи тоже были своего рода чужими. Они подняли с земли камни и хорошенько замахнулись, довольные, что лотерея выбрала не их, а кого-то другого. Счастливые, что впереди урожайная осень, которая неизменно приходит, покуда соблюден обычай. Они замахнулись и полетели камни. Этот мир мне не нравился. От него хотелось увернуться, как от летящего в голову булыжника. Как остальные живут? Как смотрят на все это и умудряются не обжечь глаза? Я не могла поговорить об этом с родителями или с Бычковым, они бы не поняли. Они снова называли бы меня ранимой, впечатлительной и дали бы новую пачку таблеток. Наверное, я всегда была ненормальной, дальше будет только хуже. Жил-был человечек, кривой на мосту, — сказала я себе и перешагнула порог читального зала.